Шестое. Заключение. Тучи смога, окутавшие планету, зараженная и убитая радиацией земля, покрытая грудами мусора, отравленные воды, исчезнувшие животные, вырубленные леса. Когда оглядываешь подобные плоды деятельности человека, по поневоле создаётся впечатление, что человечество — не вершины эволюции, а какая-то чудовищная разросшаяся аномалия на теле планеты. Конечно, человек во все века пытался и сейчас пытается предпринимать ряд действий по сохранению живой природы, но в контексте его разрушительной деятельности это выглядит каплей воды в море. Это не значит, что надо опустить руки и сдаться. Напротив, жизненно необходимо удваивать, утраивать усилия. И, может быть, тогда нам удастся сперва замедлить процесс уничтожения жизни, а затем и остановить этот страшный процесс. И только тогда человек докажет, что все-таки разумен. Случится ли это? Пока непонятно. Ответ ждет где-то впереди, и от каждого из нас... В некоторой, пусть и небольшой мере, зависит, каким он будет, какой будет Земля, и мы сами.